Командир группы, Аксель, пройдя по комнатам, в последний раз окинул придирчивым взглядом всю свою команду. Достав из кармана телефон, он набрал номер. Говорит командир первой группы. Мы готовы. Командиром всех групп подтверждаю назначенный срок начала операции. Произнеся эту фразу, Медлив положил телефон на расстеленные планы корпуса, в котором через несколько минут должно было начаться сражение, и тяжело оперся руками о край стола. Приподняв голову, он посмотрел на сидевших напротив него Борщевского и Морвуда. «Теперь остается только ждать», — сказал он и медленно опустился на стул. «Если бы у них не было автоматов», — с тоской произнес Морвуд, имея в виду террористов. «Я бы в любом случае не пожелал оказаться на их месте», — ответил Медлив. «Сейчас Служба безопасности информационного отдела действует, выйдя из подчинения руководству. Единственная для всех нас возможность избежать обвинения в попытке государственного переворота — это одержать победу. Если это нам удастся, Шалиев будет вынужден закрыть глаза на наше самоуправство и сделать вид, что мы выполняли его приказания. «Вы так думаете?» Борщевский невесело покачал головой. «А мне кажется, что своими действиями вы уже фактически отстранили Шалиева от руководства». И если после всего произошедшего вы попытаетесь замириться с ним, то это будет непростительной ошибкой. Шалиев не забудет того, что было, и не сможет спокойно жить, постоянно помня о угрозе, которую представляет для него служба безопасности. Рано или поздно, поднакопив силы, он расправится с вами, У вас останется только два реальных пути к спасению. Либо уходить в подполье, либо брать руководство отделом в свои руки. Ну, в таком случае мне остается только стать монахом, — мрачно усмехнулся Медлив. Надеюсь, герениты не откажут мне в убежище. Стинов смотрел на таймер, показывающий время, оставшееся до начала операции. «Время!» — сказал он ровно за 35 секунд до назначенного срока. Бойцы его группы разом надвинули на лица защитные полумаски и взяли в руки дубинки, на расширенных закругленных концах которых выступали по четыре парных электрода. Минёр, как органист-виртуоз, пробежался пальцами по установленным на стальной плите минам, приводя в действие детонаторы восьми из них. Через десять секунд после включения детонаторов стальной лист, закрывающий проход, начал заметно вибрировать. Всё нарастающий ракочущий гул, исходящий от него, надавил на барабанные перепонки ушей находившихся рядом людей. Теперь уже укрывшимся в здании террористам, должно было стать ясно, что через центральный вход в корпус собирается ворваться группа захвата. Наверняка они уже стояли в конце коридора, направив стволы автоматов в сторону, откуда должны были появиться противники. Стинов сжал в руке вертушку, которую вручил ему Медлев. Большой выпуклый диск, с четырьмя выступающими по краям остро заточенными лезвиями и согнутыми под тупым углом. Никогда прежде ему не приходилось пользоваться этим необычным оружием, которое сейчас было единственным шансом для его группы прорваться в холл первого этажа. В узком длинном коридоре, ведущем к бюро пропусков, даже в полной темноте Двое человек, вооруженные автоматами, могли остановить целый взвод. Минер, склонив голову к плечу, внимательно прислушивался к тяжелому металлическому рокоту. Почувствовав, что наступил критический момент, он задействовал детонаторы двух оставшихся мин, установленных в центре преграды. Стинов посмотрел на таймер. До момента, когда будет выключен свет, оставалось 13 секунд. Получив дополнительный импульс, стальной лист прогнулся по центру и начал колыхаться, словно был сделан не из стали, а из тонкого картона. Со стен посыпались куски облицовочного пластика. Две секунды до начала штурма. «Время!» — крикнул Стинов. С треском разлетелись затворы блокировки. Стальной лист, вылетев из створа направляющих пазов, ударился о стену коридора и с оглушительным грохотом рухнул на пол. Оттолкнув сторону минера, восхищенно взирающего на результаты своей работы, Стинов влетел в открывшийся проем. Он успел увидеть в конце коридора метрах в десяти от себя двух человек с автоматами наперевес, и даже узнать в одном из них того блондина, лицо которого последние пару часов навязчивым видением все время стояло у него перед глазами. И в эту секунду погас свет. В первое мгновение Стинову показалось, что его прибор ночного видения не работает. Игорь еще не успел ничего предпринять, когда сработала система автоматической настройки, и он снова увидел перед собой чуть расплывчатые силуэты людей с автоматами и еще двоих прячущихся за их спинами. Степень разрешения прибора ночного видения была недостаточной для того, чтобы различить лица, чтобы не перепутать своих с чужими на шапочках всех бойцов, штурмующих корпус. Особым красителем были нанесены метки, незаметные для невооруженного глаза, но ясно видимые через специальную оптику. Оказавшись в кромешной мгле, террористы на какое-то время потеряли ориентацию в пространстве. Стинов видел, как они нервно дергают своим оружием из стороны в сторону, Наконец кто-то из них вспомнил о фонарике, закрепленном под дулом автомата.